известно, что в ходе естественного исторического отбора побеждают те общества, которые умеют раньше распознать конкурентные преимущества. Прогресс идет быстрее там, где преуспевающие хозяйственные ячейки быстрее подавляют конкурентов и захватывают рыночную долю отстающих. Русская система управления в своем нестабильном состоянии в условиях конкуренции администраторов отличается более ранним распознаванием преимуществ, чем классическая западная конкуренция. Возьмем промышленность. Для того, чтобы в середине 20 века на Западе предприятие более передовое по технологии и менеджменту захватило рынок, необходимо время, пока потребители оценят продукцию как более качественную и дешевую пока оптовики начнут закупать у них продукцию в большем количестве, пока розничные торговцы начнут продвигать этот товар и убедят покупателей в его достоинствах, пока покупатель распробует, пока закончатся длительные процессы заключения и перезаключения контрактов, по окончании финансового года, пока преуспевающее предприятие убедит банкиров, что именно ему надо дать кредит на развитие производства, пока банкиры дадут кредиты тем, кто лучше, а не тем, кто хуже. Это длительная процедура. В нестабильной же аварийно-мобилизационной системе управления в СССР середины XX века данные затраты времени не требуются. Если какое-то предприятие на начальном этапе показывает лучший результат, его продукция лучше по техническим параметрам, выше динамика снижения себестоимости, то рыночная доля, в кавычках, данного завода увеличивается автоматически. Директор этого предприятия назначают заместителем министра, На завод проливается золотой дождь государственных инвестиций, а руководителей отстающих предприятий выгоняют или репрессируют. В более позднюю эпоху, в 70 е 80 -е годы, увеличение доли передовых предприятий происходило за счет присоединения к ним, как главным предприятиям, производственных объединений менее успешных заводов и фабрик все это делалось быстро, волевым решением. Примером может служить развитие нефтедобычи. До войны нефти добывалось 33 миллиона тонн в год. К концу войны нефтедобыча упала до 19 миллионов тонн. Байбаков к 1946 году стал наркомом нефтяной промышленности в южных и западных районах СССР. Он вспоминает. Феврале 1946 года. Большая речь Сталина. Анализ состояния экономики, расчет перспектив. Но когда я услышал довести добычу нефти до 60 миллионов тонн, поверьте, волосы на голове зашевелились. На следующий день я позвонил Берии, чтобы выяснить, откуда такие директивы, чьи расчеты. Берий отвечал в своем стиле. Сказано, исполняй. И это было исполнено. Через десять лет в СССР добывалось уже 70 миллионов тонн. Я сказал Сталину, для этого нужно развивать базу второго Баку, необходимы немалые капиталовложения, материальные ресурсы, привлечение рабочей силы. Хорошо, — ответил Сталин, — изложите конкретные просьбы в письменной форме. Я скажу Берии. Он набрал по телефону номер. Лаврентий, все, что попросит товарищ Байбаков для развития нефтяной промышленности, надо дать. В приведенном выше случае нефтяная промышленность получила приоритет. В ее пользу были перераспределены ресурсы каких-то других отраслей, поставлены жесткие задания, и требуемый результат был достигнут. В демократической стране с рыночной экономикой для достижения такого же результата пришлось бы ждать, пока почувствуется нехватка нефти, ждать, пока нехватка нефти вызовет рост цен на нее, затем ждать пока в ходе межотраслевой конкуренции нефтедобывающие компании за счет ценового преимущества покажут лучшие, чем фирмы других отраслей, финансовые результаты. Затем ждать, пока инвесторы решатся перевести капиталы из других отраслей в нефтедобычу, пока советы директоров нефтяных корпораций убедят акционеров тратить прибыль не на дивиденды, а на капиталовложения и так далее.